Лежал я и удивлялся, как это на раньше до этого не додумалось. Нет на свете машины, которая ближе человеку, чем автомобиль. Человек начинает понимать свой автомобиль, а автомобиль приучает с понимать человека, и со временем между ними возникает настоящая привязанность. Вот и мне показалось совершенно естественным, что настанет день. Когда машине можно будет доверять точно так же, как лошади или собаки, и что хорошая машина должна быть такой же верной и преданной, как собака или лошадь. Так я размышлял, и настроение у меня было отличное. А бед с этим временем свернул с шоссе на просёлок. Но только мы остановились у мылочуги, как позади раздался виск тормозов. Я услышал, как открылась дверь чужого автомобиля, и кто-то выпрыгнул на гравий. Я попытался встать, но чуть замешкался, и этот кто-то рывком открыл дверцу, протянул руку, сгрёб меня за шиворот и выволок из машины. На неизвестном была форма государственного дорожного инспектора. Второй инспектор стоял чуть подальше, а рядом с ним торчал полицейский автомобиль с красной мигалкой. Я просто диудался, как и не заметил, что они за нами гонятся, но тут же вспомнил, что всю дорогу лежал пластом. Кто вел машину? – рявкнул тот фараон, что держал меня за шиворот. Не успел я рта раскрыть, как второй фараон заглянул в бедце и проворно отскочил шагов на десять. Слейд, – взывил он, – там внутри Скунс. Не хочешь ли ты сказать, что Скунс сидел за рулем? – осведомился Слейд. Второй возразил: Скунс по крайней мере трезв. Оставьте Скунс в покое, – сказал я им. – И от мой друг, он никому не причинил зла. Я шарахнулся в сторону. Рука Слейда выпустила мой воротник, и я метнулся к Бетси. И я ударился грудью о сиденье, вцепился в руль и попытался втиснуться внутрь. Внезапно взревев, Бетси сама завелась. Из-под её колёс вылетел гравий и пулемётной очередь ударил в полицейский автомобиль. Бетси устремилась вперёд и, пробив изгородь, вырвалась на шоссе. Она со всего размах врезалась в заросли сирени, и я вывалился на ходу, а она понеслась дальше. Я лежал, увязнув в кустах сирени, и следил, как Бетси выходит на большую дорогу. Она старалась как могла, утешал я сам себя. Она пыталась выручить меня, и не её вина, что я не усидел за рулём, а теперь ей надсматываться. И у неё это видно неплохо выходит. А рёвёт как, словно внутри у неё двигатель от линкора. Инспекторы вскочили в автомобиль и пустились в погоню, а я стал соображать, как бы выпутаться из сирени. В конце концов я оттуда выбрался, подошёл к парадному крыльцу хижины и уселся на ступеньках. Тот вспомнил про изгородь и решил, что чинить её всё равно не стоит. Проще пустить на ростопку. За Бетси я не очень беспокоился. Я был уверен, что она не даст себя в обиду. В этом-то я был прав, потому что немного погодя автоинспекторы вернулись и поставили свою машину на подъездной дорожке. Они заметили, что я сижу на ступеньках, и подошли ко мне. А где Бетси? спросил я. Бетси, а фамилия? ответил Слейт вопросом на вопрос. Бетси, это машина, пояснил я. Слейт выругался. Удрала, идет с не зажженными фарами, делает сто миль в час. Я не я, если она ни во что не врежется. На это я только головой покачал. Сбетс ни чего такого не случится. Она знает все дороги на пятьдесят миль в окружности. Слейт решил, что я над ним просто насмехаюсь. Он схватил меня и встряхнув для астрастки поднял на ноги. Ты за это ответишь. Он толкнул меня к другому инспектору, а тот поймал меня на лету. Кидаю его на заднее сиденье Эрни и поехали. Похоже было, что Эрни не так бесится, как Слейд. Он сказал: "Сюда, попаш". Втащив меня в машину, они больше не желали со мной знаться. Я ехал с Эрни на заднем сиденье, а Слейд сидел за рулём. Не проехали мы и мили, как я задремал. Когда я проснулся, мы как раз въезжали на стоянку у полицейского управления. Я вылез из машины и хотел был пойти сам, но они подхватили меня с двух сторон и поволокли силком. Мы вошли в помещение вроде кабинета с письменным столом, стульями и шкамёй. За столом сидел какой-то человек. "Что там у вас?" спросил он. "Будь я проклят, если сам знаю", ответил Слейд, злой как чёрт. Боюсь, вы нам не поверите, капитан. И он не подвел меня к стулу и усадил. Пойду принесу тебе кофе, папаша. Нам надо с тобой потолковать. Желательно, чтобы ты протрезвел. Я подумал, что с его стороны это очень мило. Я вольно пился кофе, в глазах прояснилось и все кругом перестал плесать и двоиться. Я имею в виду мебель. Хуже было, когда я принялся соображать. то, что прежде само собой разумелось, теперь показался очень странным. Например, как эта Бетси сама отправилась домой? В конце концов меня подвели к столу, и капитан засыпал меня вопросами о том, кто я такой, когда родился и где проживаю.